Пелаф любим, чеснок класть будем, кисмись. Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки. Пели, спорили, бронились, вновь пели стройно безликие. Звали куда-то Прохора. Сладко-сладко было слушать ему девьи голоса.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 Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища. Коварный тунгус, как в воду. Тайга была безжизненно и молчаливо Даже белок не видать. Мороз скрипчал, щипало уши. Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не зная отдыха, он перемахивал огромные валежины, Продирался сквозь непролазные заросли. Тайга пуста. Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения. Пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть, назад идти, в ербахомохлю, Добрых полтыщи верст, дурак пойдет, вперед! неведомо куда. Сидеть на месте, дожидаться тунгусов, но беглец со страху, наверное, увел их всех на край света. Измученный черкес вышел на берег. Желтели и краснели осенние кусты. С осен тихо сыпалось золото листьев, и словно летом зеленела кругом тайга. Но шумная угрюм река скована морозом, ледяной хрустальный гроб — закрыл над ней крышку до весны. Ибрагим с высокого яра кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре. Цех, плохо. Белки его глаз окрасились желтым, щели втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности. Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохора, потом и самого себя. Ибрагим любовно и трепетно С неколебимым религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища кинжала